глава сорок семь сайен заполучил для нас на постоялом дворе отдельную комнату, но она была столь мала и убога что ничем не могла похвастаться кроме восьми наброшенных на пол соломенных тюфяков до да парочки грубо сколоченных табуретов и нам предстояло ютиться в ней в пятером всю ночь «Каждая леди может взять себе по два матраса», — расщедрился Кристос. «И все равно мы проснемся в синяках и ссадинах, как та принцесса, что проспала на горошине», — залилась веселым смехом Альба. «Хорошо. А не спуститься ли нам в обеденную залу?» Надо было обладать завидным воображением, чтобы назвать харчевню постоялого двора обеденной залой, — подумала я и тут же принялась сравнивать ее с колоннадой в дипломатическом корпусе и банкетными залами в домах Виолы и Теодора. От подобных мыслей меня охватил жгучий стыд. Не такая уж я и неженка, чтобы воротить нос от непритязательного трактира. Однако даже Кристос скорчил недовольную гримасу, проведя пальцем по липкой столешнице, а Саин вполголоса предупредил нас, чтобы мы не заказывали блюдо под названием жаркое в горшочке. Пока мы ждали еду, Сайн обводил взглядом помещение харчевни и не вступал в разговоры с Альбой и Кристосом, которые обсуждали прочитанную ими теологическую книжку. «За нами следят», — тихим ровным голосом, без всякого волнения сказал Серафиц. «У меня все поплыло перед глазами, и стало нечем дышать. Потолок опустился, стены сомкнулись». «Тот человек в углу. Возможно, он не один». «Да откуда ты знаешь?» — вскинулся Кристос. «Ему положено это знать», — одернула его Альба. «Это его работа». Кристос захлопнул рот, продолжая сверлить Сайена негодующим взглядом. «Мой брат не просто не доверял Сайену. Между ними было что-то еще, какое-то необъяснимое соперничество, в котором Кристосу непременно хотелось взять верх, но Сайен не уступал». «Он уже третий раз попадается мне на глаза», — объяснил юноша. «Пока мы не появились, он изнывал от нетерпения и скуки». Но вот мы тут, и его как подменили. Он не заказывает еду, а просто неотрывно таращится на нас. Отлично. И что теперь? Улизнем и... Нет. Саин поднялся. Оставайтесь тут. Члены Амавьи – люди из плоти и крови. А этот – всего-навсего нанятый соглядатой средней руки. Сыграем на опережение пока не прибыли настоящие профессионалы. У меня по спине пробежали колючие мурашки, но я не показала и виду. Кровь отлила от лица Теодора. Альба поджала губы и откинулась на спинку стула. — Куда запропастился этот мальчишка с хлебом? — капризно спросила она. — Ты что, совсем все прослушала? — зло зашипел ей на ухо Кристос. Ничего я не прослушала, тупица, но пока Саян выбивает из того парня мозги, или что он там собирается из него выбить, мы должны вести себя, как обычные постояльцы. Кроме того, мне не хочется, чтобы этот долговязый мальчонка путался у Саяна под ногами или, не дай бог, попался под горячую руку. — Да где же он? Я махнула рукой. Сын хозяина скоблил стол в дальнем конце харчевни. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Альба. Выходя из-за стола, Саин не проронил ни слова. И я терялась в догадках, что же он собирается предпринять, пока не увидела, как он подошел к шпиону-наемнику, схватил того за горло и пригвоздил к стене. Саин закричал на него пронзительно и властно, но я не смогла разобрать слов — так как кричал он по к Шпик побелел, а Саен, сопровождаемый взглядами постояльцев, повалился, глядатая, на пол и потащил его за шиворот к черному ходу. У меня душа ушла в пятки. Я испугалась. Я испугалась, что хозяин вмешается в перепалку, но страхи мои оказались напрасны. С некоторым любопытством посмотрел, как Саин плечом вышибает дверь и заталкивает в чулан коротышку шпиона, хозяин заковылял к нам. Окинув нас внимательным взглядом, он заговорил на просторечном корявом пелианском, который я разобрала с превеликим трудом. «Если он ломать, выплатить», — Кристос мгновенно ответил ему на сиравском я прислушивалась к глухим ударам, доносящимся из чулана. Хозяин не обращал на возню в подсобке никакого внимания и обрушил на Кристоса град язвительных вопросов, на которые мой брат давал не менее язвительные ответы. Один из ответов заставил хозяина всплеснуть руками, затрясти головой и завопить во всю мощь. Мы с Теодором прижались друг к другу И сцепили под столом руки. Из чулана вышел сайн Один, без шпиона. Он окликнул хозяина, и тот поспешно, насколько позволяла его изувеченная нога, захромал прочь. — Что он сказал? — спросил я Кристоса, когда хозяин удалился. — сайн сказал, чтобы позвали констебля. — Нет, хозяин. Почему он не вышвырнул нас отсюда? Он догадался, что наш друг — бывший военный. Сиравцы боятся ветеранов войны, как огня. Хозяин решил не сердить Саяна. В то же время лишняя проблема ему ни к чему. Но если мы хотим решать здесь свои дела, пожалуйста. Главное, чтобы заведение не осталось в накладе. Я пытался растолковать ему, что тот человек, возможно, из омавьи. Но хозяин не захотел ничего слушать. Он сказал... Меньше знаешь, лучше спишь. Он заботится о репутации своего двора, пояснила Альба, и, само собой, не желает навлечь на себя гнев омавьи. Широким шагом сайн двинулся к нам, и постояльцы отшатывались при его приближении. Он сразу же во всем признался, поведал парень, тяжело опускаясь на скамью. Ну или почти во всем. Больше он нас не побеспокоит. Что он сказал, взволнованно спросил Теодор. Это верно, что его нанял Мерхевен? Верно, что, пожалуйста, не здесь. Проявите великодушие к нашему хозяину. К тому времени, когда прибыла наша чечевица с колбасками, мы все, даже Альба, превратились в непоседливых детишек, которых привели в церковь на воскресную службу. Мы ерзали на скамье, кусали губы и грызли ногти. Я проглотила рагу, даже не распробовав вкуса. Возможно, никакого вкуса в нем и не было, так как повар забыл посолить его и приправить. «Как вы думаете?» – спросила Альба, подбирая кусочком овсяного хлеба остатки бледной чечевичной подливы. «Безопасно ли нам здесь оставаться? Может, лучше уехать на ночь глядя?» «Здесь так же небезопасно, как и раньше». Но на дороге и того хуже, отвечу я вам. Не забывайте о кугуарах и ночных змеях-ядозубах. Их клыки страшнее ножей омавьи. Саин быстро расправился со своим блюдом и ждал, когда мы покончим с ужином. Поняв, что никто из нас не горит желанием доедать то, что в этой харчевне именовали рагу, он жестом предложил нам покинуть таверну но прежде собрал в переметную сумму оставшийся хлеб. «Он долго хранится», — сказал он, перехватив мой вопросительный взгляд. «Было слишком рано, чтобы подниматься в нашу тесную низкую комнатушку, снятую на одну ночь. Так что мы отправились в конюшню». «Не вижу смысла менять лошадей», — проговорил Сайан. Мне тут же захотелось его перебить и напомнить, что нас интересуют не лошади, а сведения, которые ему сообщил шпик Амави. Как вдруг я поняла, Саян нарочно уводит разговор в сторону. «Согласен», — кивнул Кристос. «Если наш голоб их не утомляет, я бы предпочел их оставить. Никогда не знаешь, что тебе подсунут, вдруг какую-нибудь старую клячью». «А что ты хочешь?» Общие лошади, общие лошади и есть, — пожала плечами Альба. — В этом мы с вами единодушны, сестра Сет, — заметил Сайен, почтительно кивнув к Вайсианке. — И все же, я надеюсь, они выдержат наш темп, и нам не придется их менять. — Менять? — ошеломленно прошептала я. — Ведь я только-только начала привыкать к своей серой в яблоках кобыли. «Галатинцу, для которого все это в новинку, сложно вообразить себе разветвленную сеть сиравских конюшен», сказал Кристос. Я промолчала, хотя и почувствовала болезненный укол раздражения. Я снова, как и в среде аристократов, оказалась единственной, которая ничего не знает и ни о чем не ведает. Лошади – общественные животные. Каждый путник, у которого есть деньги – может позаимствовать любую из них. Здесь, чтобы путешествовать, нет нужды содержать собственную конюшню и владеть пастбищами. Мне бы стоило набросать проект подобной организации дела и для Галатии и отправить его... Он запнулся, вспомнив, что Галатии сейчас не до общественных конюшен. Одним словом, на любом постоялом дворе можно обменять лошадей. Если вам не нравится ваша кобыла, «Можем сторговать другую», — закончил за него Саян. «Она мне нравится. Не сбросила меня и ладно», — ответила я и быстро сменила тему. «А теперь, что вам сказал шпион?» Саян огляделся. Возле конюшни никто не околачивался. Лишь на крыльце, крытого дранкой домика, полагая, в нем они и квартировались, сидела парочка грумов из одной тарелки, поглощая печеные овощи. Думаю, теперь мы можем говорить открыто. Его вместе с другими бандитами наняли, чтобы убить вас. Подробности ему неизвестны. Мотивами заказчика он не интересовался. По правде говоря, условия обговаривал не он, а его главарь. Поэтому он даже не знает, на кого работает. Ему известно только одно – вас надо уничтожить. «Он здесь один?» – уточнил Кристос. «Да, и Зилди покинул только он. Как мы и думали, убийцы не верят, что вы можете исчезнуть из города, кроме как сев на корабль и отплыв в Галатию. Поэтому они продолжают наблюдать за гаванью и ее окрестностями. Но этот шпик нам больше не страшен». Улыбка мелькнула на лице Сайена. Я не стала спрашивать, что он сделал с наемником. И так все было ясно. Так что спокойно и без помех отправляемся в Порт-Триумф. «Жду не дождусь», — призналась я. «Не обижайтесь, Сайен, но чем скорее я покину Сераф, тем лучше». Альба склонила голову, словно обдумывая мои слова, но ничего не сказала. Кристос передернул плечами. Если тебе кажется, что в Галатии безопаснее, ты ошибаешься. Я еду в Галатию не ради безопасности. Сайон вмешался в наш разговор, грозящий вылиться в очередную перепалку. И еще одно. Возможно, вам не лишне будет узнать, что у Амавьи, а прежде и у заказчика вашего убийства, в дипломатическом корпусе был осведомитель, который докладывал о каждом вашем шаге. От этих слов я почувствовала горечь, словно пригубила кислое вино, оставившее на моих губах отвратительное, неприходящее послевкусие. Удивляться тут нечему, наверное, кто-то из слуг. Как ни старалась я, я не могла припомнить имена людей, облаченных в белоснежно-белую ливрею и прислуживавших на нашем крыле резиденции. «Это ваш так называемый друг Джей?» «Что?» Я не верила своим ушам. «Слуга еще куда ни шло, но Джей...» «Да, он добивался моего благорасположения, преследуя собственные корыстные цели. Но я не допускала и мысли, что он может оказаться предателем. Его улыбочка, его непринужденность были всего лишь видимостью, но на доносчика он не походил ни капли» но ведь Джей собирался сделать предложение Аннет. «Возможно, именно поэтому он и заключил сделку с Мерхевеном», задумчиво произнесла Альба. «Семейство Джея – захудалая ветвь родовитого дворянского рода в экваториальных штатах». «Конечно, он голубая кровь, но кроме титула ему похвастаться нечем». «На брачный контракт?» Особо рассчитывать не приходилось, и он свалял глупость, втеревшись к вам в доверие, чтобы хоть как-то приблизиться к Аннет. Когда его планы рухнули, он нашел другой способ, чтобы поправить свои дела. Я вспомнила рассказы Джея о себе. Сын второго мужа, все детство проведший на вилле, а не в главном доме. Надо же! Именно он, а не Дира, эта неприступная аристократка, от которой я ожидала всего, что угодно, вступил в заговор с Мерхевиным. Как же я ошибалась в них обоих! Я сама, по собственной глупости, позволила Джею сопровождать меня в библиотеку, и, вполне вероятно, именно он и стал сеять ложь, что я изучаю черную магию. Хорошо, что мы выяснили его имя. Будь это какой-то безымянный слуга, мы бы до сих пор блуждали в потемках, не зная, кто нас преследует. Как же мне хотелось во всеуслышание заявить, что, дойди до дела, я бы узнала каждого незаметного труженика, прислуживавшего мне в дипломатической резиденции. Но врать я не могла. Кристос не спускал с меня глаз. Возможно, он надеялся, что так я и заявлю, и тем самым Признаю, как далеко оторвалась от своих корней, воспринимая, словно зарвавшаяся богачка, обслугу как должное. Коря себя за небрежение, в то же время и оправдывая, я была слишком занята и ошеломлена, чтобы присматриваться к слугам, делавшим свою неприметную и тихую работу. «Да, понимаю, именно так и сказала бы избалованная леди». Можно подумать, жизнь скромных трудяк имеет меньше значения, чем моя. Можно подумать, мне дано право пренебрегать ими, если я устала или завалена делами. Можно подумать, я человек, а они мебель. Мне следовало быть более внимательной к людям, устыдилась я. К Джею и всем остальным. Кристос ободряющим не улыбнулся, и я расцвела. В любом случае, — прервала мои размышления Альба, — хорошо уже то, что мы проведем здесь спокойную ночь. Я валюсь с ног от усталости и уже вполне стемнело, чтобы с чистой совестью отправиться спать.